Глава 2. Преемники Иуды. Ионафан, Симон и Иоханан, Гиркан. 1. Преемником Иуды сделался его брат Ионахан. 230-213 до разрушения храма. Всегда предусмотрительный к интересам своего народа, он укрепил свое правление союзом с римлянами и, кроме того, заключил мир с юным антиохом. Все это, однако, не доставило ему личной безопасности. Тиран Трифон, регент молодого Антиоха, желая завлечь его в засаду, старался прежде всего устранить всех друзей его. Удобный случай представился в Птолемаиде, куда Ионафан в сопровождении незначительной свиты прибыл погостить у Антиоха. Трифон схватил его тогда хитростью, заковал его в кандалы и выступил войной против иудеев но, встретив сильный отпор в лице Симона, брата Ионафана, и потерпев поражение, Трифон умертвил пленника. Второе. Симон правил 212-205 до разрушения храма. Счастливо он покорил пограничные города – Газару, Иопию, Иамнию и срыл до основания замок Акру, овладев предварительно находившимся в ней гарнизоном. Впоследствии он подал помощь Антиоху против Трифона, которого тот перед своим походом в Мидию осаждал в Доре. Но этой помощью, способствовавшей погибели Трифона, он все-таки не мог утолить жадность царя. Последний сразу по окончании осады послал своего полководца Кендибая во главе войска для разгромления Иудеи и подчинения Симона. Состарившийся уже Симон вел эту войну со всем пылом и отвагой юноши. Своих сыновей он послал с отборным войском по одному направлению, а сам, и другой частью войска, выступил против неприятеля по другому пути. Оставляя во многих местах, а также в городах сильные засады, он занял все проходы. Одержав, наконец, блистательную победу, Симон был избран первосвященником 211 до разрушения храма. И таким образом Иудея освободилась от 170-летнего македонского владычества. Третье. И Симон пал 205 до разрушения храма. Жертва измены и насилия, совершенного над ним во время пира, его же собственным зятем Птолемеем. Одновременно с убийством тестя Птолемей заключил в темницу его жену и двух сыновей и послал палачей для умерщвления его третьего сына Иоханана, прозванного Герканом. Но юноша был предупрежден о грозящей ему опасности и поспешил в Иерусалим в полной уверенности, что народ из благодарности к подвигам его отца с презрением отшатнется от преступного Птолемея. С другой стороны, через другие ворота, пытался проникнуть в город также и Птолемей, но народ, успев уже принять Геркана, оттолкнул его от себя. Последний немедленно отступил к Дагону, одной из тех крепостей, которые возвышаются над Иерихоном. Геркан же, возведенный в сан первосвященника, 205 до разрушения храма совершил жертвоприношение и спешил догнать Птолемея с целью освободить из его рук свою мать и братьев. Четвертое. При наступлении на крепость он был хотя и сильнее осажденного, но понятная сердечная боль делала его слабым. Каждый раз, как Птолемей видел себя в опасности, он приказывал выводить на стену мать и братьев Геркана и бичевать их на его глазах грозя при этом сбросить их со стены, если он тотчас не отступит. При виде этого герканом овладевал не столько гнев, сколько жалости, страх. Тщетно мать, холоднокровно вынося удары и не рабея перед угрожающей смертью, простирала руки к сыну, умоляя его не щадить злодея из жалости к ее пыткам. Тщетно она уверяла сына, что она предпочтет жизни смерти смерти, рук Птолемея, если только последний понесет заслуженную кару за преступления, совершенные им против их дома. Каждый раз, когда Геркан, изумляясь твердости своей матери, слышал ее мольбы, он с неудержимой яростью возобновлял атаку. Но как только на стене начиналась ужасная сцена истязания старухи, Его сердце охватывало боязнь и жалость, и он делался мягким и чувствовал невыносимую боль. Так осада затянулась и продлилась до наступления субботнего года, который празднуется иудеями через каждые семь лет, точно так же, как суббота в седьмой день недели. Освобожденный вследствие этого от осады Птолемей умертвил братьев Иоханана вместе с его матерью и бежал к филадельфийскому тирану Зенону, прозванному Катилой. Пятое. Между тем Антиох, все еще полавший гневом за неудачи, испытанные им в борьбе с Симоном, проникнул опять во главе войска в Иудею и осадил Геркана в Иерусалиме. Тогда Геркан открыл скреп Давида, бывшего самым богатым царем, взял оттуда три тысячи талантов и подарком в триста талантов склонил Антиоха снять осаду и удалиться. Остальную сумму он употребил на содержание чужеземных наемных войск. Он был первый иудей, который это сделал. Шестое. Для отмщения Антиоху иоханан воспользовался походом его в Мидию. В том оправдавшемся впоследствии предположении, что главные силы выступили из сирийских крепостей, он бросился на эти последние и взял Мидаву, Самею с окрестными городами Затем Секим, Горизим, дальше он покорил Хутиян, живших вокруг храма, выстроенного по образцу Иерусалимского, а также и немало идумейских городов, в том числе Адерион и Марису. Седьмое. Затем он пошел на Самарию, где теперь расположен город Себаста, построенный царем Иродом, обвел ее валом и поручил осаду двум своим сыновьям Аристабулу и Антигону. Так как последние тесно облажили город со всех сторон, то среди жителей его настал такой страшный голод, что они вынуждены были питаться самым необыкновенным. В своей нужде они обратились за помощью к антиоху Кизикену, который охотно откликнулся на их зов, но был побежден Аристабулом и Антигоном. Преследуемые братьями Доски Фополя, антиох спасся бегством. Победители же вернулись обратно к Самарии. Снова заперли в ней жителей, покорили, наконец, город, срыли крепость до основания и жителей отвели в плен. Переходя от победы к победе, не давая охладеть охватившему их воинскому пылу, они двинулись со своим войском вперед до Скифополя, разрушили этот город и опустошили всю страну по эту сторону Кармельского хребта. Восьмое. Зависть к счастью Йоханана и его сыновей вызвали внутренние беспорядки. Многие соединились для борьбы с ними и не успокоились до тех пор, пока вспыхнуло открытое восстание, в котором, однако, заговорщики потерпели поражение. Остаток своих лет Йоханан провел в счастье. Он умер после полного 33-летнего правления, оставив после себя пятерых сыновей. И был он в самом деле счастлив во всех отношениях. Весь ход его жизни не дает никакого повода в чем-либо попрекать его судьбу. Иоханану достались все три высших блага – главенство над народом, первосвященство и пророческий дар. Божественное откровение так часто снисходило на него, что ничто из будущего не было от него скрыто. Так он предвидел и предвещал, что оба его старших сына не останутся долго у Кормила правления. Стоит рассказать трагическую историю этих сыновей, тем более, что она так резко расходится с счастливой жизнью их отца.